ГОЛОВА 15 ВЫЖИТЬ Присмотревшись, я увидел небольшого зверька, размером чуть больше кошки. Правда, у этой особи голова была раза в три больше, в отличие от земных кошек. На меня уставились яростно горящие глаза. И как эта животина смогла так незаметно ко мне подобраться? Шерсть животного была темно-серого цвета и почти сливалась с окружающей местностью. Но, присмотревшись ещё, я понял, что её шерсть меняет фактуру и окрас, совсем как кожа у хамелеонов. Тем временем разъярённый рык нарастал. Присмотревшись внимательнее, я понял, что животное стоит в том месте, где из моей головы натекла кровь. Видимо, налакался и хочет добавки. Животина ощерила зубастую пасть и вся подобралась, явно готовая напасть. «Поздравляю! Тебе посчастливилось повстречать чудесное создание!» Разразился очередной тирадой рой. Колонизаторы прозвали этот местный вид кошачьих хамаон. Это безобидные животные, годные к одомашиванию. В этот момент хамаон, яростный рыча, бросился на меня. Хитрая тварь явно целилась в горло. Вот честно, если бы это происходило в прошлой жизни, я бы наверняка растерялся. И, вероятнее всего, уже бился бы в конвульсиях и истекал кровью. В общем, я благодарен местной химии. Я наблюдал за полетом кота со спокойствием стороннего наблюдателя, так, будто он нападал не на меня, а на кого-то другого. Более того, я заметил, что время, самую малость, замедлилось, позволяя мне объективно оценить обстановку. Я отпрыгнул в сторону, пропуская хищника мимо себя. Он врезался лапами в стену, а затем, легко оттолкнувшись, он бесшумно приземлился на пол и принялся стягать себя хвостом по бокам. «Хамаоны обладают кротким нравом, очень дружелюбные и ласковые животные», продолжал свою короткую лекцию Рой. «И если к ним относиться мирно и без агрессии, они могут стать хорошими друзьями для исследователя». «Тихо, тихо. Хорошая кошечка». Спокойным голосом проговорил я, в надежде, что животное успокоится и перестанет нападать. «Видимо, у меня не самый дружелюбный голос, потому что хамаон сразу ринулся вперед». На этот раз я решил чуть изменить тактику и, пользуясь тем, что время замедляется, решил поймать кошку в полёте. Я схватил её за шею и сразу об этом пожалел. Во-первых, животное, несмотря на габариты, весило килограмм пятнадцать. А учитывая инерцию прыжка, я чудом смог удержаться на ногах. Во-вторых, как только кошка поняла, что попалась, она стала махать перед моим лицом когтистыми лапами, которые оказались на удивление длинными. Но и на этом мои беды не закончились. Хамаон стал выворачивать шею, норовя укусить меня за запястье. А в следующий миг, поняв, что не может до меня дотянуться, он подтянулся и стал задними лапами драть мне предплечье, а следом еще и обвил руку хвостом. Все это произошло так быстро, что я даже не успел опомниться. И я даже не знаю, что было больнее. Дерущие когти или хватка хвоста, от которой мои кости едва не затрещали. Я чудом не разжал руку. И все это сопровождалось разъяренным криком. «Если Хамаона погладить, он заурчит, совсем как домашняя кошка», – улыбаясь, повествовал Рой. «Ах ты, тварь!» – заорал я от боли и злости. Борясь с первым порывом зашвырнуть кошку подальше, я силой ударил ее по голове. Моя атака оказалась совсем безрезультатной, и я несколько раз ударил животное о стену. На пятом ударе хватка животного ослабла, а взгляд поплыл. Для верности, я еще несколько раз стукнул хищника о стену, пока не убедился, что тот успокоился. Я не хотел убивать его, а то не успею заметить, как превращусь в истребителя животных. Да и Роя расстраивать не хотелось, он все же считает эту тварь мирной и безобидной. Первая мысль была связать кошку, но из подходящих материалов у меня была только одежда Милана, и я пожалел переводить ее для таких целей». Поэтому, убедившись, что Хамаон без сознания, я просто закинул его в угол пещеры. Я изучил свою руку и едва смог подавить в себе желание пойти и добить животину. Рука была изодрана так, что на нее было страшно смотреть. «Но какая же тварь!» – злобно прошипел я. «Безобидный, блин, Хамаончик!» Хотя, если сравнивать Хамаона с Геккунчиком, кошка и правда сама безобидность. Я достал из хранилища еще одну бутылочку с рационом и штаны юриста. Все-таки придется использовать их не по назначению. Я аккуратно полил предплечье жидкостью из бутылки и принялся заматывать руку штанами Милана, то и дело вздрагивая от боли. Когда горячка боя спала, боль стала ощущаться значительно сильнее. «Рой, что еще во мне есть, кроме химии и подавляющей эмоции? Или как ты там говорил?» о Для более простой адаптации к новым условиям всем начинающим исследователям полагается внедрение препарата «Крепкие нервы». Он позволяет спокойно относиться к жизненным невзгодам, а также объективно оценивать свое положение. Срок действия коктейля – 96 часов с момента приема. Побочное действие препарата в экстренных ситуациях резко притупляет чувствительность. Так, значит, 4 дня. Что еще во мне есть? Тонизирующий коктейль «За работу». Стимулирует сознание искать возможности заработка денег, повышает тонус. Я вдруг подумал о юристе. Если после перечисленных эффектов он остался таким пессимистом, то каким же он был в реальной жизни? Ясно. Что еще? Каждому клиенту корпорации «Галактические захватчики» полагается подарок. Тебе был инсталлирован мозговой чип исследователя второй улучшенной модели. Чип исследователя незначительно повышает меткость и скорость владельца. «А вот это уже интересно. Получается, я не случайно попал камнем в морду ящеру». «Доля везения и воздействия чипа присутствовала, но она не отменяет тот факт, что бросок был мастерский», — с видом знатока ответил Рой. «Ещё какие-то улучшения есть?» «Ещё есть интеллектуальный модуль ФИИГНЕ». -E. «Понятно. Что-то ещё?» «Больше никаких воздействий не зафиксировано». Обдумывая услышанное, я успел закончить с перевязкой и поднялся на ноги. С ненавистью взглянув на валяющуюся в углу кошку, я повернулся к одному из коридоров и побрел вперед, выбрав направление наугад. Сделав несколько шагов, я споткнулся о какой-то предмет. Наклонившись, я нащупал свою дубину. «Знает Буратино, кто его выстрогал», — усмехнулся я. «Всегда возвращается к папке». Я снова сел на землю, вспомнив о запланированном накануне недели. Достав из хранилища нож, я принялся затачивать ветку. «Лучше уж быть во всеоружии», — бормотал я под нос, сам не зная, к кому обращался. «Подготовка — это 80% успеха. Так еще моя бабушка говорила». Как только я закончил затачивать один из концов палки, Рой объявил радостную новость. «Поздравляю, чемпион! Ты улучшил ранее созданное тобой оружие. Навык «Оружейник-самоучка» повышен до второго уровня». Тебе начислено одно очко опыта. Общее количество опыта – 53 очка. Приятная мелочь. Вот так по одному очку и насобираю на курс по оружию. Напоминание. Активно задание употребить в пищу сырое мясо зеленого геккончика. Подсказка. Для более успешного выполнения задания нужно не только съесть мясо, но и отчитаться о полученных эффектах. Вот же ж. Пробручал я, доставая из тайникаги конятину. Оторвав небольшой кусок, принялся его пережевывать. Мясо на вкус оказалось отвратным. но ну, вернее, настолько же противным, как и любое другое сырое мясо. Борясь с рвотными позывами, я еще немного пожевал жесткий кусок, а потом проглотил. Остальное я закинул обратно в ячейку. «Вот же мерзость!» Скривившись, пробормотал я. «Рой, видел? Я съел мясо!» «Да, чемпион!» «Исполнение первой части задания зафиксировано? Мои поздравления! Как твое самочувствие?» Кроме того, что только что проглотил кусок противного сорого мяса, пока все в норме. «Так, все, нужно идти». Одернул я себя. А то я никогда с места не сдвинусь. Сделав несколько шагов глубь пещеры, я столкнулся с очевидной проблемой, о которой почему-то не задумывался до этого. В пещере темно так, что хоть с закрытыми глазами иди, разницы никакой. «Рой, у тебя есть фонарик или ночное видение «Прости, чемпион, на этот раз я тебе не помогу. Могу лишь предложить расширение мозгового чипа повышающего восприятие, но оно стоит 250 космокоинов и устанавливается в капсуле возрождения». «Ну а что мне остается?» «Остаться здесь и умереть, или пойти вперед и, скорее всего, тоже умереть». «Все-таки я без всяких коктейлей предпочту побарахтаться». Я осторожно направился вперед, шаря перед собою рукой и прощупывая пол палкой, совсем как слепой. Под ногами что-то хрустело. Воображение тут же нарисовало кости животных, но я очень надеюсь, что это было что-то другое. «Я могу спеть тебе бодрящую песню. Возможно, она поднимет тебе дух». Не дождавшись ответа, Рой под бодрый мотивчик запел слегка гнусавым голосом. «Эй, чемпион, выше нос, глядь!» «Заткнись!» – буркнул я. «Отвлекаешь!» «Все равно, тебе доступен только припев!» С тенью обиды ответил Рой. «Все-таки он умеет обижаться. Не такая уж и бездушная машина». Спустя пять минут такого блуждания я продвинулся от силы на 100 метров. То ли глаза стали привыкать, то ли у меня в роду были представители семейства кошачьих. Но я заметил, что могу различать отдельные предметы и очертания. В некоторых местах из стен росли маленькие красные грибочки, светящиеся очень тусклым, почти неразличимым красным светом. Толку от них почти не было. Но похоже, что они распространяли повсюду споры, которые светились так же тускло, но зато были везде. Не панацея, конечно, но идти стало чуточку легче. Почувствовав себя увереннее, я сделал несколько шагов и сразу наступил на какой-то камень, который вывернулся из-под моей ноги сразу, как только я перенёс на неё вес. Ногу прострелило болью. Этого ещё не хватало. Я закусил губу, чтобы не заорать от боли. Сев на пол, я принялся растирать лодыжку. Не было печали, не хватало еще и ногу подвернуть. Я держался из последних сил, чтобы не захныкать, ну или заорать от злости. Даже коктейль «Крепкие нервы» отказывался помогать. «Рой, как мне отсюда выбраться? Может, есть какой-то способ, а?» «Все очень просто, чемпион», — бодро ответил Ии. «Нужно просто умереть, и ты снова появишься в своей капсуле». Слова помощника подействовали на меня, как ушат холодной воды. «Что? Ага, сейчас!» — рыкнул я. «Я умирать не собираюсь!» «Но это же самое простое и действенное решение!» Рой аж от моего ответа. А я, похоже, сам не заметил, когда успел так разозлиться. «Я выживу и доберусь до города сам!» — отрубил я. Превозмогая боль, я поднялся и, прихрамывая на левую ногу, побрёл дальше. «Я, блин, выживу!» — повторял я про себя. Я выживу.